Глава 24. Или это ангелы спустились к нам с небес? Бог дал мне способность легко рожать. Сонечка появилась на свет быстро, под раскаты праздничного салюта. Окна в родзале были открыты, стояла небывалая для Северодвинска майская жара. И первый Сонин крик соединился с грохотом очередного залпа. Сонечка родилась 9 мая в 22.00. Мы все ждали сына. Но не так, чтобы об этом только и думали. Это как бы подразумевалось, вроде настала очередь родиться мальчику, но так распорядились наверху, что мы с Ильей будем родителями трех дочерей. Несомненно, Илья был разочарован, но мне виду не показывал. Ни разу не обмолвился, что огорчен или не А я была счастлива. Мне как раз очень нравилось, что у меня три девочки. Бог любит троицу. Майя, принимая Сонечку, сказала... «Вот, у тебя и праздничная девочка, салют гремит в ее честь, а за сыном еще придешь». И как-то эту фразу мой организм отторг. Я чувствовала, что все во мне устало, наступил предел моих возможностей. В первые два дня после родов у меня даже поднялось давление, и я непривычно для себя не хотела вставать с кровати, а просто тупо отлеживалась. С рождением третьей дочери нас поздравила свекровь. Сама, лично, она осчастливила нас своим приездом. Она влетела вихрем в наш дом, статная, роскошная блондинка с надменным лицом царицы. Большие голубые глаза, правильный прямой нос, благородный овал лица, взгляд Клеопатры, который может только повелевать. Глаза извергали молнии. Она пронеслась ураганным ветром по кухне, гостиной, спальне, оценивая весь наш интерьер. А когда вихрь занес ее в детскую, сила его сразу угасла, наступил штиль. Мария Ивановна обмякла, глаза заискрились теплотой, она погрузила Вику в свои объятия и с ней на руках пошла к Сониной кроватке. Ей хотелось и Соню взять на руки, но малышка была еще слишком крохотной, и брать ее можно было только двумя руками, поддерживая головку. — Ну что, невестушка, рада познакомиться. Все ждала, когда мой сын уйдет от тебя. Не хотела знакомиться, думала, так, проходное, а у вас вон, на тебе уже три девчонки. Теперь, если он взбрыкнет, то я ему не позволю сбежать от вас. Вы все теперь мои кровиночки. Жалею я тебя. Трудно тебе спать с таким бугаем, рожать от него. В основном моих ответов не требовалось. Мария Ивановна обходилась монологами. Я слушала и поражалась, какие разные взаимоотношения между дочкой и мамой и между сыном и матерью. Мы с моей мамой настолько родные, что я чувствую себя ее продолжением во всем, даже в том, что я в ней не приемлю. Во мне живут ее требовательность и строгость в отношении меня. Ее горделивое поведение, сообщающее, что она выше людей, которые ее окружают. Свекровь с Ильей были чужие люди. Они сторонились друг друга. Они мешали друг другу. Может быть, это потому, что Мария Ивановна не любила мужчин в принципе. Она не воспринимала Илью как сына, а видела в нем только мужика. «Илья, посмотри, как Инге тяжело! Три девчонки, ну-ка, надень на них три рубашечки!» Трое колготок, шесть носочков. А перчатки? Это ж надо 30 пальцев на свои места засунуть. А шапки? А шарфы? А туфельки? Шесть штук надеть на шесть маленьких ножек. А накормить вас? Это просто немыслимо. И ты еще такой приходишь с работы. Тебя всем обеспечь, да переспи с тобой. Послушай меня, береги жену. Пока Мария Ивановна у нас гостила... Даже не так... Пока она правила в нашем доме, Илья домой приходил поздно, чтобы поменьше с ней сталкиваться, а меня она отодвинула от всех домашних дел. Она готовила, каждый день переставляла мебель, занималась Свикой, Викой. Майя была у моих родителей, а я с Соней много гуляла, даже ходила в гости к подружкам. Я была свободна. В один из дней я зашла во дворе скульптуры. Увидела объявление, что существует семейный клуб «Аист», и всем желающим там будут рады. Я туда зашла. Меня встретила председатель клуба Лена, хрупкая женщина с лучистыми глазами, готовая раскрыть свои объятия каждому входящему. Она спросила, чем я хочу заниматься в клубе. И я брякнула. «Могу преподавать английский язык малышам». Лена обрадовалась. «Все, заметано. Договоримся, по каким дням и по времени». Как вдруг я произнесла такое. «Английский малышам?» Кто-то взял и положил эти слова на мой язык, и я сказанула. Я не сама додумалась до этого, мне бросили такой лакомый кусочек сверху. И для меня началась жизнь, полная забот не только семейных, а еще и общественных. Девчонок я записала во все кружки дворца, в которые было возможно по возрасту. Капельки, кисточки, веселые нотки, а сама наслаждалась преподаванием. Аист располагался в большом зале, где были спортивные уголки, столы для ручного труда, доски для занятий. Я наше занятие проводила за большим столом. За ним могли сидеть 10-12 детей. Я обожала начало работы. Только что дети носились по залу, висели на веревочных лестницах, сидели в уголках с игрушками. И вот наступал момент магии. Внутри себя я нажимала неведомую кнопку и произносила волшебные слова. «Hello, children!» И мои маленькие ученики сползали со своих снарядов, оставляли игрушки, И минуты не проходило, как они рассаживались вокруг стола. Садились и все вместе меня приветствовали. «Хеллоу! Инга Станиславовна!» Я обходила всех, жала им ручки, благодарила за то, что они пришли. И мы начинали вместе творить. Учили стихи, разучивали песни под магнитофон, играли в сценках. Через несколько месяцев к нам присоединились родители, и наш кружок стал называться «Семейный английский». Но здесь были сложности. Почему-то в основном присоединились папы, в некоторых случаях мамы. И вот мамы, которые с нами не занимались, громко возмущались, что кто-то так вертит хвостом, что собирает вокруг себя чужих мужей, а они ведут себя как ненасытные самцы. Я прекрасно понимала, что эти камешки летят в мою сторону, и поражалась их женским фантазиям. Я недоумевала, ведь мой хвост — это три колобка в мутоновых шубках, бегущих во дворец в свои кружки. Осенью в дождь, зимой в мороз мы курсировали между нашим домом и дворцом ежедневно, а то и по два раза в день. Председатель Лена пыталась унять недовольных мам, но не тут-то было, ей тоже от них доставалось. Она поощряет порочное, безнравственное заигрывание с их мужьями, у которых слюни текут от любой юбки. Я как юбка, по моему мнению, была непривлекательна. Ни стильной стрижки, ни макияжа, ни модной одежды у меня в ту пору не наблюдалось. Я вся растворилась в детях и ходила в свитерах и шароварах. И сама себе обещала, ну вот еще месяцок или два, и я займусь своей внешностью. Но время шло, а мне все было некогда, да и лень. Я подумала, что для борьбы с этими мамашами надо выводить на сцену Лаевского, показать всем моего Давида, чтобы они наконец поняли, что у меня есть мой собственный экземпляр мужика, перед кем я выступаю в роль юбки. И вот Ваисте организовали воскресный семейный ужин в кафе. Мы всей семьей туда завалились. Дети заняты, у них игры, соревнования, кукольный спектакль. А у нас все по-взрослому. Илья со мной рядом как примерный муж и галантный воздыхатель. Целует мне ручки, приглашает танцевать. Показываю всем, что у меня любящий муж и никто другой мне не нужен. На следующий день спрашиваю Лену: Ну что, сработало? Эти ненормальные мамочки поняли, что у меня крепкая семья и я не претендую на их мужей». Лена завздыхала, глаза ее наполнились отчаянием. Она горестно призналась, что получилось еще хуже. Теперь они звонят ей и брюзжат, а некоторые даже с матом. Вот, мол, Инга хвастается своим мужем, а ей все мало, еще и наших мужиков в своей свите держит. «Ленка, слушай, мне на них плевать». «Ну и правильно, я уж точно у них на поводу не пойду». «Пусть держат своих мужиков сами, а нам с тобой претензии не предъявляют». «Инга, молодец!» «Я боялась, что ты их испугаешься, а ты боец!» «Вот уж тоже мне борьба, уступать я не собираюсь!» Я на этих мамаш просто плюнула и не стала обращать внимания. Все остальные были увлечены нашим общим творчеством. Мы с семейным английским выступали на фестивалях семейных клубов по всей области и радовались удачам. Однажды вечером после всех наших занятий в кружках мы с девчонками ползли домой. Медленно падал мягкий снег... Я показывала дочкам, как подставлять лицо снежинкам. Мы стояли у фонаря, задрав голову, и ловили снег. Вдалеке я увидела фигуру Ильи. Его черная шинель была запорошена снегом. Он подошел, и я мгновенно превратилась из мамочки в юную барышню, которую домой провожает кавалер. — Спасибо, что встречаешь. Нам приятно. Я стала жеманиться. Так захотелось забытого мною флирта. Наши три крохи — Смешно переваливаясь, шли впереди, держась за руки. Такая стайка медвежат-торопышек, а я повисла на руке у мужа. Кокетливо щебетала, хвасталась своими успехами и смущенно опускала глаза. Илья умилялся и мне подыгрывал. Вдруг нас ошеломил необычно яркий сноп света. Мы остановились. Первое желание — присесть на корточки и руками закрыть голову. Вся улица с домами, людьми и нами в том числе — оказалась в конусообразном раструбе дневного света, который нещадно бил по глазам, ослеплял. Пропали все звуки. Проезжавшие мимо машины заглохли и встали. Образовался вакуум. Тишина оглушала, от нее заныли уши. Все вокруг смолкло и застыло. Люди замерли, вскинув головы к источнику этого света. Наша стайка хором закричала. — Мама! Мама! Посмотри, наступил следующий день! Как светло! — «У нас что, не будет ночи?» Их слова нестройными звуками то отдалялись, то приближались, отдаваясь эхом в голове. Я опомнилась и рванула к детям, но их уже обнял и крепко держал Илья. Я схватила их, кого как, за руку, за голову, за воротник, сгребла их в охапку, а Илья всех нас сильно прижал к себе. Конус света стал сужаться. Потом юркнул в темноту и снова появился, превратившись в тонкий луч. Один конец этого луча освещал улицу ходил вверх-вниз по домам, попадал на лица людей. Скользнул по нам, задержался и медленно стал гулять по нашей сбившейся кучке. Я услышала биение сердца каждого из нас. Оно стало общим, ритмичным и гулким. Бум-бум-бум! Второй конец луча четко исходил из серебряного пятна высоко над нами. Внезапно луч убрался к своему источнику, серебряная точка на огромной скорости улетела ввысь. И появились звуки, как будто хлопали крылья, И посыпался снег, густой, похожий на мелкие зернышки. Точка совсем исчезла в бездонном пространстве неба и смешалась там со звездами. На нас опустилась темнота, так как фонари не горели. В вышине клубился розовато-салатный облачный след. Он слабо светился. След уплывал вверх и растворялся. Люди на улице вокруг загалдели и стали разбегаться. Зажглись фонари. Слово «НЛО» звучало со всех углов. Мы с Ильей обрели дар речи после абсолютного оцепенения. «Послушай, Илья, все это не просто так. Ты же нас редко встречаешь, и вдруг именно сегодня ты пришел за нами, чтобы быть всем вместе». «Это простое стечение обстоятельств. Я пережила этот резкий молочный свет, эти бегающие по лицу лучи только потому, что ты был рядом и нас крепко прижимал к себе. Ты слышал, как стучали в унисон наши сердца?» «Инга, да брось ты! Ты все преувеличиваешь! Что это было? НЛО?» «А ты так не думаешь?» Скажешь, что нет? Или это ангелы спустились к нам с небес? Ну уж, скажешь, ангелы, не выдумывай. Был, наверное, все-таки НЛО. Если бы ты мне не рассказала об этом, то я бы и не поверил. А так я оказался свидетелем. Слушай, там в конусе света мы были единые целы. Думаю, нам это было необходимо, чтобы такое состояние прочувствовать. Свет насквозь нас пронизывал, вошел внутрь, дотронулся до каждой клеточки. Он как будто намеренно так воздействовал. Я думаю, мы станем добрее, мудрее, мы станем счастливее. А вдруг, наоборот, станем глупее, агрессивнее? Нет, не говори так. Этот свет, конечно, ошарашил, но я верю, что это было послание нам, чтобы мы любили друг друга и понимали этот мир и были сердечны к нему. Я так до сих пор в изумлении. А ты та еще фантазерка по поводу послания, но кто знает, может быть, так и есть. Дети шли и переговаривались. Им дневной свет понравился. Но они были огорчены, что ночь вернулась, и надо готовиться ко сну. Когда мы пошли с Ильей спать, я еще долго лежала без сна. Никак не могла выкинуть из головы то, что произошло. И я была твердо уверена, что душа моя под воздействием света очистилась. Илья уснул мгновенно, даже не приставал ко мне, как обычно. Я в тишине услышала его шепот. Я встрепенулась, подумала, что он говорит что-то мне. Но нет, он спал, а губы его произносили слова. Я думал, что это НЛО. Но мозг мой зафиксировал слова. «Вот, смотри, ты крепко держишь результат твоего труда. Не сопротивляйся своему пути. Как только ты допустишь слабину в своем поведении, тебя сразу отбросят назад, и замедлятся все твои праведные дела. Сей знак дается тебе, чтобы ты переосмыслил дела твои и увидел, что они несут благодать». Он повторял слова по два-три раза. Потом началась мешанина из слов. Я хотел его разбудить, но, слушая Илью, сама незаметно погрузилась в сон. На следующий день по радио объявили, что ракета, выпущенная с космодрома в Плесецке, сошла с траектории и пролетела над Северодвинском, а потом сгорела в верхних слоях атмосферы. Мы с Ильей пошутили. Вот так создается общественное мнение. Тем более Илья сказал, что у них на базе сегодняшнего дня создана группа наблюдений за неопознанными летающими объектами. На следующий день я поторопилась к Людмиле, рассказала ей про НЛО и напомнила ей, как она выкинула для меня карту Таро, которая поведала, что я ломаю судьбы. «Так вот», — заявила я ей, — НЛО очистил это предсказание. «Ну-ну», — Людмила не сдавалась, — «можешь так думать». Мне казалось, что мои девчонки уже выросли и стали самостоятельными. Мае было 4 года, когда я однажды забыла купить хлеб к обеду во время прогулки. Я даю деньги Майе и прошу ее сходить в булочную, которая была за углом. Даже не надо переходить дорогу, да и город безопасный. Пришел Илья на обед и спрашивает, где Майя. Когда он узнал, что я ее послала в булочную, он разорался, что я сумасшедшая и уже готов был идти за ней. Открыл дверь на лестницу. А там Майя стоит и улыбается. Глаза сияют, на шее висит связка баранок. Ну вот, ребенок все правильно сделал. Хвалю ее, целую. «Маечка, давай хлеб!» «Ой, а у меня на хлеб денежек не хватило, я за баранки много отдала!» Илья расхохотался и побежал покупать хлеб. Так Маечка совершила свой первый самостоятельный поход в магазин. Вообще, когда в семье трое маленьких детей, взрослым требуется огромное терпение. Вечером, когда Илья приходил пораньше домой, он перед купанием детей включал телевизор, чтобы послушать новости. В это время нам с Майей нужно было обязательно позаниматься музыкой, приготовить задание на завтра. Майя садилась за пианино и начинала играть. Я шипела на Илью, что нам мешает телевизор. Илья выключал его так и не дослушав новости. Иногда я доставала Илью своим ночным печатанием на машинке, когда мне надо было срочно принести на работу перепечатанные материалы для очередной проверки. Он ругался. «Не бей мне по мозгам, Илья, сейчас уйду в госпиталь ночевать». Я сердилась, обижалась, говорила, что это моя работа, и она тоже очень важная. Раиса Николаевна, моя заведующая, попросила меня вести английский у нас в детском саду. У меня уже был наработан материал в клубе, и я взялась за дело. Я на родительских собраниях рассказала о методиках преподавания иностранного языка для маленьких. Я почувствовала азарт хоть небольшого, но опыта, и с головой окунулась в новую специальность. Я даже начала писать учебник. Илья засобирался переводиться в Ленинград. Я видела, что он хочет вернуться туда, в святая святых, в свою Альма-Матер. Ну что ж, переезжаем. Мне есть с чем вернуться в родной город. Багаж у меня накоплен немалый. Я везу трех девчонок. Майя, брюнетка вся в кудряшках, с зелеными глазами. Она у нас строгая, с явными педагогическими наклонностями. Старшая сестра, которой приходится управлять двумя сестрами, Виктория средняя, с карими глазами и золотыми волосами. Вопреки общему мнению, что все рыжики сорванцы, она мягкая, покладистая и улыбчивая. Все свое озорство она отдала младшей сестре. Соня получилась у нас светлая, с русой косой. Есть в кого. Обе ее бабушки натуральные блондинки. У Сони внимательный, задумчивый взгляд, и внутри горит огонек, который легко зажигается от малейшей искры. Она всегда готова к шалостям. Трех дочек я на совсем привезу на радость двум прабабушкам. Дедушке и бабушке. Не урывками, не в короткие визиты, а навсегда. Мы теперь будем просто жить рядом. Оглядываясь на прошедшее, я думаю, что, наверное, виновата перед своими девочками и родителями. Я не давала им возможности общаться, наслаждаться друг другом. Мои беременности и роды держали меня в Северодвинске. Я страшилась передвижений. Я сидела спокойно в своей благоустроенной норе и не хотела нарушать ритм нашей жизни. Только три года тому назад я стала выезжать с девочками на лето. Всего два лета, но сколько добра, любви, простора они впитали в себя. Сначала мы ехали к свекрови в Баку. Я там гордо выступала в роли уважаемой невестки. Мария Ивановна хвасталась мною перед соседями и у себя на работе в больнице ЦК Компартии Азербайджана, где она командовала неврологическим отделением. А девчонки были по уши во фруктах, в горячем песке и в ионах Каспийского моря. Напоенные ультрафиолетом, витаминами и бабушкиной лаской, они переезжали на дачу к моим в Усть-Нарву, в Эстонию. Ленинградцы любят посещать сей удивительный курортный городок. Там девчонки попадали в мир сосен, в янтарные волны Балтийского моря. И носились с утра до вечера в саду или в лесу, или ходили чинно по парку. Наедались черной смородиной, черникой и взбитыми сливками. А еще, несомненно, присутствовал всегда и во всем светский этикет, правила поведения за столом, в гостях и в общественном месте. Мои безупречные бабушки воспитывали в правнучках безукоризненные манеры. Однажды Илья, влюбленный в свою новую Волгу, гордо прикатил на ней из Северодвинска прямо в усть нарву Он забрал меня с детьми, и мы отправились в Ригу искать родственников со стороны отца и навестить его могилу. Мы застали в Риге только младшую двоюродную сестру Лену, Лена была феерической дамой. Она разъезжала по Риге на красных жгулях, очень ярко и стильно одевалась и сразу завоевала любовь наших дочерей. Они смотрели на нее, открыв рот, а она в ответ смеялась и сказала Илье, «А я вот так, когда была в их возрасте, с восхищением смотрела на твою маму, она была удивительно красивая». Старшая Рита с мужем жила в Америке, В принципе, и Лена не прочь была туда переехать, но ее сдерживали пожилые родители, которым уже было трудно сорваться с места. Мы остановились у Лены в доме, познакомились с ее мужем и маленькой дочкой. Очень теплая оказалась встреча с теткой Ильи, сестрой его отца. Илья ходил счастливый и просветленный, а вечером вдруг загрустил и сказал, «Да, мама лишила меня большой, любящей теплой семьи. Зачем только она ушла от отца?» «Если бы в моей жизни присутствовал отец, может быть, мне бы и жилось полегче». Я ответила ему, что нам сложно об этом судить. Наверное, были у нее какие-то причины. Так вдруг у нас появились новые старые родственники. Я сидела и думала, мысли наскакивали одна на другую. Подробности нашей девятилетней жизни не различаю, только размытые пятна, абстрактные мазки, рассказывающие обо мне, о муже, о нас, полотно картины, Написанное жизнью, жирным контуром, разделено на части. В каждой проявляются яркие цветные геометрические фигуры. Линии изгибаются, тянутся к бесконечности или закругляются. Линии нарушают границы контура и сплетаются в единый сюжет. Картину можно покрутить, повесить и так, и эдак, поменять угол зрения. Тогда и сюжетные линии будут разворачиваться по-разному.